В течение пяти дней, столь тяжких для Фабрицо, клелия страдала еще сильнее, чем он. Ей пришла мысль, мучительная для великодушной натуры: Мой долг бежать в монастырь куда-нибудь подальше от крепости. Когда Фабрица узнает, что меня нет здесь, а я постараюсь сообщить ему об этом через гриллы и других сторожей. Он решится на попытку к бегству. Но уйти в монастырь означало навсегда расстаться с Фабрицио. Расстаться теперь, когда он так убедительно доказал, что у него уже нет тех чувств, которые когда-то, возможно, связывали его с герцогиней. Может ли молодой человек дать более трогательное доказательство своей любви? После семи долгих месяцев заточения, подорвавшего его здоровье, Он отказывается от свободы. Ветреный повес, о каким изображали фабрицию пересуды придворных, пожертвовал бы двумя десятками любовниц, лишь бы на день раньше выйти из крепости. А чего не сделал бы такой человек, чтобы выйти из тюрьмы, где яд может каждый день пресечь его жизнь? У Клелии не достало мужества, и она совершила большую ошибку. Отказавшись от своего намерения уйти в монастырь, она вместе с тем лишилась вполне естественного предлога порвать с маркизом крешенцы. А совершив эту ошибку, как могла она противиться такому милому, такому бесхитростному, такому ласковому юноше, подвергавшему свою жизнь ужаснейшим опасностям ради скромного счастья видеть ее у окна? И после пяти дней жестокой внутренней борьбы, минутами испытывая презрение к самой себе, Клелия решилась ответить на письмо, в котором Фабрицио молил о счастье побеседовать с нею в черной мраморной часовне. Правда, она отказала ему, и довольно суровыми словами, но с этой минуты совсем лишилась покоя. Воображение непрестанно рисовало ей смерть Фабрицио от яда. Шесть-восемь раз на день приходила она в вольеру. Она жаждала своими собственными глазами увидеть, что фабрицу еще жив. Если он остался в крепости, думала она, и подвергает себя всем ужасам, какие, по-видимому, готовит для него кликор версий с целью изгнать графа Моску, то единственно лишь от того, что у меня не хватает мужества бежать в монастырь. «У него не было бы никакой причины оставаться здесь, если б он удостоверился, что я навсегда удалилась отсюда». Робкая и вместе с тем надменная девушка дошла до того, что обратилась с просьбой к тюремщику Грила, рискуя получить отказ и даже пренебрегая тем, как он может истолковать ее странное поведение. Она унизилась настолько, что приказала позвать его И дрожащим голосом, выдававшим ее тайну, сказала ему, что через несколько дней Фабрицио вернут свободу. Надеясь на это, герцогиня сан северина усердно хлопочет за него. Зачастую требуется немедленно получить от заключенного ответ на предложение, которое ему делают — И поэтому она просит Грилла разрешить Фабрицу выпилить отверстие в ставне, закрывающем его окно, для того, чтобы она могла знаками передавать ему сведения, какие по нескольку раз в день доставляет ей госпожа Сансаверина. Грилла улыбнулся и почтительно заверил ее в своей готовности повиноваться. Клелия была... Бесконечно благодарна ему за то, что он не прибавил ни одного лишнего слова. Очевидно, он прекрасно знал все, что происходило в крепости уже несколько месяцев. Лишь только тюремщик ушел, Клелия подала условленный знак, которым вызывала Фабрицу в особо важных случаях, и призналась в том, что она сделала. — Вы хотите погибнуть от яда? — добавила она. Но я надеюсь, что у меня хватит мужества покинуть отца и в ближайший же день бежать в какой-нибудь отдаленный монастырь. Я обязана это сделать ради вас. Надеюсь, что после этого вы уже не станете противиться планам побега, какие могут вам предложить. Пока вы находитесь здесь, я переживаю ужасные минуты, я теряю рассудок, ни разу в жизни я не причинила никому несчастье а теперь мне кажется, что я буду виновницей вашей смерти. Такая мысль привела бы меня в отчаяние, даже если бы относилась к человеку совершенно мне незнакомому. Судите же сами, что я испытываю, когда представляю себе предсмертные муки человека, хотя и огорчающего меня своим безрассудством, но все же моего друга, которого я привыкла видеть ежедневно. Иной раз я чувствую потребность узнать от вас самого, что вы еще живы. Поймите мои ужасные страдания. Чтобы избавиться от них, я унизилась до того, что просила милости у подчиненного, который мог отказать мне и, возможно, еще выдаст меня. Впрочем, я даже обрадуюсь, если он донесет отцу. Тогда я немедленно уеду в монастырь и уже не буду невольной соучастницей ваших жестоких безумств. Но поверьте, это не может долго тянуться. Вы должны послушаться, герцогини. Вы удовлетворены, жестокий друг. Я сама умоляю вас обмануть моего отца. Позовите Грила и сделайте ему подарок. Фабрицо был так влюблен. Малейшее желание, выраженное клелией, вызывало в нем такой трепет что даже это странное признание не внушило ему уверенности в ее любви. Он позвал Грила и щедро наградил его за прежнюю снисходительность, а относительно будущего сказал, что станет платить Пацехину за каждый день, в который Грила позволит ему открывать отверстие в щите. Грила пришел в восторг от этой сделки. «Я все вам скажу на чистоту, монсеньор». Не согласитесь ли вы ежедневно обедать холодными кушаниями? Я знаю очень простое средство уберечься от яда. Только прошу вас, держите все в тайне. Тюремщик должен все видеть и ни о чем не догадываться, и прочее, и прочее. Вместо одной собаки я заведу их несколько, и вы будете давать им пробовать всякое блюдо, какое пожелаете скушать. А вино я буду вам приносить свое». И вы пейте только из тех бутылок, из которых я себе налью. Но вы, ваше сиятельство, навеки погубите меня, если хоть словом обмолвитесь об этих делах госпоже Клелей. Женщина всегда останется женщиной. Стоит ей завтра поссориться с вами, послезавтра она в отместку расскажет об этих уловках своему батюшке. А для него самое главное большое удовольствие придраться к чему-нибудь» да и повесить тюремного сторожа. В крепости он самый злой человек после Барбоны, поэтому вам и в самом деле, пожалуй, не сдобровать. Он понимает толк в отравах и никогда не простит мне, что я вздумал держать здесь трех-четырех собак. Фабрицио пришлось услышать еще одну серенаду. Теперь Грила отвечал на все его вопросы, но соблюдал при этом осторожность. Он отнюдь не желал выдавать госпожу Клелю, которая, по его мнению, хотя и собиралась выйти замуж за маркиза Крешенцы, первого богача во всех пармских владениях, вместе с тем увлекалась, насколько это позволяют тюремные стены, пригожим монсеньором Дель Донго. Отвечая на вопросы Фабрицию относительно Серенады, он, однако, неосмотрительно добавил, Говорят, она скоро выйдет за него замуж. Легко себе представить, как подействовали на Фабрицу эти обыденные слова. Ночью на все сигналы с башни он ответил только «я болен». Утром, около десяти часов, когда Клелия пришла в вольеру, он спросил, с щепорный учтивостью, небывалый в их отношениях, Почему она не сказала ему прямо, что любит маркиза-крешенцы и собирается выйти за него замуж? — Потому что все это неправда, — возмущенно ответила Клелия. Надо, однако, заметить, что в дальнейших ее пояснениях было меньше уверенности. Фабрицу указал ей на это и, воспользовавшись случаем, снова стал просить о свидании. Клелия, видя, что ее искренность подвергнута сомнению, почти тотчас же согласилась, хотя и сказала, что таким свиданием она навсегда опозорит себя в глазах Грилла. Впрочем, когда уже совсем стемнело, она пришла вместе с горничной в черную мраморную часовню и остановилась на середине ее возле горевшей лампады. Горничные и грила отошли на тридцать шагов к двери. Клелия дрожала всем телом. Она приготовила прекрасную речь, задавшись целью не выдать себя неосторожным признанием. Однако логика страсти неумолима. Жажда узнать правду делает напрасной всякую сдержанность, а беспредельная преданность любимому существу избавляет от страха оскорбить его. Фабрицио прежде всего ослепила красота Клелии. Почти восемь месяцев он видел около себя только тюремщиков. Но имя Маркиза Крешенцы пробудило в нем яростный гнев, и негодование его возросло, когда он заметил, что ему отвечают осторожно и уклончиво. Клелия поняла, что, желая рассеять подозрения, она лишь усиливает их. Мысль эта была для нее... Слишком мучительно. «Неужели для вас такая радость заставить меня забыть уважение к себе?» Сказала она почти гневно, и в глазах у нее стояли слезы. До 3 августа прошлого года я сторонилась всех мужчин, пытавшихся понравиться мне. Я чувствовала безграничное, может быть, чрезмерное презрение к характеру придворных. Все баловни двора были мне противны. Напротив, я нашла необычайные достоинства в узнике, которого 3 августа заключили в эту крепость. Сначала я безотчетно терзалась ревностью. Чары пленительные, хорошо знакомые мне женщины, были для меня как острый нож в сердце. Я думала тогда, да и сейчас еще отчасти думаю, что этот узник был привязан к ней. Вскоре маркиз Крешенца, искавший мои руки, стал ухаживать за мной особенно настойчиво. Он очень богат, а у нас нет никакого состояния. Я с твердостью выразила свою волю и отвергла его домогательство. Но тогда отец произнес роковое слово «монастырь». Я поняла, что вдали от крепости мне уже будет невозможно охранять жизнь узника, судьба которого внушала мне жалость. Благодаря моей осторожности он до сих пор не подозревал, какая страшная опасность угрожает его жизни. Я дала себе слово никогда не выдавать ни отца, ни своей тайны. Но вот покровительница этого узника, женщина, наделенная изумительно деятельным характером, высоким умом и непреклонной волей, очевидно предложила ему какие-то планы бегства. Он отверг их и пожелал убедить меня, что отказывается покинуть крепость ради того, чтобы не разлучаться со мной. Тогда я совершила ужасную ошибку. Я боролась с собой пять дней, хотя мне немедленно следовало бежать в монастырь, и это было бы самым простым способом порвать с маркизом крешенцы. Но у меня не достало мужества удалиться из крепости, и теперь я погибшая девушка. Я питаю привязанность к ветреному человеку. Мне известно его поведение в Неаполе. А какие у меня могут быть основания полагать, что характер его переменился? Оказавшись в строгом заключении, он принялся от скуки ухаживать за единственной женщиной, которую мог тут видеть. Она была для него развлечением. Так как ему лишь с трудом удавалось беседовать с нею, Забава приняла для него видимость страсти. Этот узник славится в свете своей отвагой. Так вот он вздумал доказать, что его чувства отнюдь не мимолетное увлечение и подвергает себя ужасной опасности, лишь бы видеться с особой, которую он, как ему кажется, любит. Но едва только он вырвется на свободу, окажется в большом городе среди соблазнов высшего общества, Он вновь станет прежним светским человеком, Будет искать развлечений и любовных интриг, А бедная его подруга по тюрьме Окончит свои дни в монастырской келье, Забытая этим ветреником, Томясь убийственным раскаянием, Что открыло ему свое сердце. Эту знаменательную речь, Которую мы передали лишь в основных чертах, Фабрицио, разумеется, прерывал двадцать раз. Он был влюблен до безумия и твердо убежден, что никогда не любил до встречи с клелей, что ему суждено жить только ради нее. Читателю, вероятно, нетрудно вообразить, какие прекрасные слова он говорил, когда горничная предупредила Клелию, что пробила половина двенадцатого, и с минуты на минуту «Генерал может вернуться домой». Расставание было мучительным. «Может быть, мы видимся в последний раз?» — сказала Клелия узнику. «Расправа, которая явно добивается в своих интересах кликера Верси, возможно, даст вам случай жестоким способом доказать свое постоянство». Клелия простилась с Фабрицио, задыхаясь от рыданий и мучительно стыдясь, что не в силах скрыть их от своей горничной и, главное, от тюремщика Грила. Второе свидание могло произойти лишь в том случае, если б генерал заранее уведомил дочь о своем намерении провести вечер в гостях. Но так как заточение Фабрицева в крепости разожгло любопытство придворных, осторожный комендант щел за благо сидеть дома, ссылаясь на приступы подагры. А когда сложные политические махинации требовали от него выезда в город, об этом обычно становилось известно лишь в ту минуту, когда он садился в карету. После встречи с Клели в мраморной часовне жизнь Фабрицио стала непрерывной вереницей радости. Правда, на пути к счастью еще стояли тяжкие преграды, Но каким блаженством была для него неожиданная уверенность в любви дивного создания, занимавшего все его мысли. На третью ночь после свидания сигналы с башни прекратились. Рано, около двенадцати часов, и лишь только они кончились, Фабрицио чуть не попал в голову большой свинцовый шарик, который пролетел над верхним краем ставни и, пробив бумагу, заменявшую стекло, упал в камеру. Шарик был очень большой, но далеко не такой тяжелый, как можно было ожидать по его объему. Фабрицио без труда раскрыл его и нашел в нем письмо от герцогини. При содействии архиепископа, за которым она усердно ухаживала, ей удалось подкупить солдата из крепостного гарнизона. Этот человек, искусно владевший прощей, как-то обманул часовых, стоявших у комендантского дворца, а, может быть, столковался с ними. Тебе нужно бежать, спуститься по веревкам. Я вся дрожу, давая тебе такой страшный совет. Больше двух месяцев я не решалась говорить с тобой об этом. Но в высоких сферах Тучи с каждым днем сгущаются, и можно ожидать самого худшего. Кстати, сейчас же подай сигнал лампой, уведоми, что ты получил это опасное письмо. Только тогда я вздохну с облегчением. Сигнализируй П Б Г по алфавиту Монако. То есть 4 12 и два раза. Я жду на башне «Мы тебе ответим «Н» и «О» — семь и пять сигналов. Увидев наш ответ, больше не подавай сигналов. Читай мое письмо и постарайся все понять». Фабрицио поспешил выполнить требования, подал условленный сигнал и, дождавшись ответа, опять принялся читать письмо. «Можно ожидать самого худшего». Так мне сказали три человека, которым я вполне доверяю после того, как, по моему настоянию, они поклялись на Евангелии, что скажут всю правду, как бы ужасно она ни была для меня. Один из этих людей — тот, кто в Феррари пригрозил ножом хирургу-доносчику. Второй — тот, кто сказал тебе после твоего возвращения из бельджиратты что для тебя благоразумнее всего было бы застрелить лакея, который, распевая, ехал лесом и вел в поводу породистую поджарую лошадь. Третьего ты не знаешь. Это грабитель с большой дороги, один из моих друзей, человек решительный и такой же отважный, как ты, поэтому я главным образом у него спрашивала, как тебе поступить. Каждая из трех порознь не зная, что я советовалась с двумя остальными, ответил, что лучше попытаться бежать, рискуя сломать себе шею, чем просидеть в крепости еще одиннадцать лет и четыре месяца в постоянном страхе весьма вероятной отравы. В течение месяца ты должен упражняться в камере, подниматься и спускаться по веревке с узлами. Затем в какой-нибудь праздничный день, когда гарнизон крепости щедро угостят вином, Ты совершишь великую попытку. Тебе доставят три веревки из шелка и пеньки, толщиной со стержень лебяжьего пера. Одна веревка будет длиною в 80 футов, для спуска на 35 футов, от окна до апельсиновых деревьев. Вторая в 300 футов, вот где трудность из-за тяжести, для спуска по стене главной башни на 180 футов. По третьей веревке, в 30 футов, ты спустишься с вала. Я теперь все время изучаю стену с восточной стороны, то есть со стороны Феррары. В ней после землетрясения образовалась трещина, которую потом заделали при помощи контрфорса. У него стена наклонная. Мой грабитель с большой дороги уверяет, что он без особого труда спустился бы именно с этой стороны, отделавшись лишь несколькими ссадинами. Надо только скользить по наклонной стене контрфорса. Ответная же ее часть в самом низу, в ней не больше 28 футов, и с этой стороны крепость хуже всего охраняют. Однако, взвесив все шансы, Мой грабитель, который уже совершил три побега из тюрьмы, и, вероятно, очень бы тебе понравился, если б ты его знал, хотя он и ненавидит людей твоего сословия. Мой грабитель с большой дороги, говорю я, ловкий в движениях и проворный, как ты заявил, что он предпочел бы спуститься с западной стороны, как раз напротив хорошо известного вам маленького дворца, где жила когда-то Фауста» он выбрал бы как раз эту сторону. Там наклон у стены очень незначительный, зато она почти вся поросла кустарником. Ветки его могут и исцарапать, если не поостеречься, но за них удобно будет цепляться. Еще сегодня утром я рассматривала эту западную сторону в превосходную подзорную трубку. Спуск надо начать с того места где в балюстраду вставили два-три года назад новый камень. От этого камня, футов на двадцать, вниз, стена башни совершенно гладкая и отвесная. Тут тебе надо спускаться очень медленно. Сердце у меня замирает, когда я даю тебе эти страшные наставления, но ведь мужество состоит и в том, чтобы выбрать наименьшее зло, как бы ни было оно ужасно. После этой гладкой части стена футов на восемьдесят на 90 вниз вся поросла густым кустарником. В трубку видно, как вылетают из него птицы, а потом идет полоса футов в тридцать, где пробиваются только трава, желтофиолей и стеницы. Ближе к земле опять футов на двадцать тянется кустарник. И, наконец, пойдет нижняя, недавно оштукатуренная часть стены в 25-30 футов. По-моему, лучше всего спуститься именно с этой стороны, от нового камня в верхней балюстраде, потому что как раз внизу находится лачушка, построенная в саду одного из солдат. Капитан инженерной службы в крепости хочет ее снести. Хижина этой высотой в 17 футов и ее соломенная кровля примыкает к стене крепости. Вот эта кровля и соблазняет меня. Если случится несчастье, и ты сорвешься, она ослабит силу удара при падении. Когда доберешься туда, ты окажешься у крепостных валов. Но их охраняют довольно небрежно. Если тебя остановят, Стреляй из пистолетов, защищайся, продержись несколько минут. Твой друг из Феррары и тот отважный человек, которого я называю грабителем с большой дороги, спрячутся поблизости, запасшись лестницами. Они перелезут через вал, кстати, он довольно низкий, и примчатся к тебе на выручку. Высота вала только двадцать три фута, и откос у него пологий. Я буду ждать тебя у подножия этой последней преграды с целым отрядом вооруженных людей. Надеюсь переправить тебе пять-шесть писем таким же способом. В каждом буду повторять то же самое, только в различных выражениях. Нам надо обо всем договориться. Ты понимаешь, конечно, легко ли у меня на сердце. Тот, кто говорил тебе, что надо было стрелять в лакея, человек в сущности прекрасный, и горько сожалеющая свои ошибки. Он полагает, что ты отделаешься всего лишь переломом руки. Грабитель с большой дороги, у которого больше опыта в таких делах, думает, что если ты будешь спускаться медленно, и, главное, не горячась, ты купишь свободу ценою нескольких царапин. Сейчас самая большая трудность — доставить тебе веревки. Я только об этом и думаю, вот уже две недели с тех пор, как каждое мгновение отдаю великому нашему замыслу. Я не стану отвечать на безумную глупость, которую ты сказал на единственную неостроумную шутку за всю твою жизнь. Не хочу бежать. Человек, советовавший тебе пристрелить лакея, воскликнул, что от скуки ты помешался. Не скрою от тебя, что мы опасаемся близкой беды, Возможно, она заставит ускорить твой побег. Чтобы известить тебя о беде, лампочка несколько раз подряд скажет в замке пожар. Ты ответишь, а мои книги сгорели? В письме было еще пять-шесть страниц, наполненных различными подробностями. Написано оно было микроскопическими буквами и на тончайшей бумаге.